Глава 7. Я молча сидела за столом и смотрела, как гость играл рассыпанным по столу кунжутом. Не знаю почему, но мне было не по себе. Не хотела слушать о нечистой силе. И все равно отрицать тот факт, что я видела странное существо, было невозможно. И так в этом мире точно водятся некие ежи с ручками и ножками, как у маленьких деток, Допустим, помимо них могут быть еще некоторые другие виды, которые умеют прятаться в тени. Бородатое лицо Мстислава источала абсолютную уверенность. Мне показалось, или он ухмыляется. Ну вот и Лоша вошла в комнату, и я приободрилась. «Спасибо, что дождался», — привлекла внимание к себе. «Слава мне улыбнулся, загадочно так». Подопечная хотела что-то сказать, но он ее опередил. «Извините, вчера я сказал, не подумав, вовсе вы не ведьма. Это так просто разговор завязать. Сглупил!» Хорошо, что в трактире в этот самый миг никого не было, кроме нас троих. Я удивилась, мало сказано, а Илоша так и вовсе побледнела. «И это туда же!» — вспылила она. «Болван!» «Илона?» На эмоциях получилось Сколько раз запрещала себе повышать голос на ребенка? — Что, Илона? — не унималась она. — Тоже хочешь на болото отправиться, а? Я торопела, застыла, задним умом чувствуя, что она права. У местных с этим строго. Однако же в ее голосе звучала такая боль, от которой сердце защемило, аж слезы на глаза навернулись. — Маму мою вон прогнали! Рогнеда на нее донесла, от дядя... Девочка начала всхлипывать. «Дядя, болван, как есть! Ни слова не вставил против! Не защитил свою сестру! Мол, аргументы у них были! Домовой сбежал! Удивляюсь, как они меня туда не поперли!» Сказав такое, девочка кинулась прямиком наверх. Громкие быстрые шаги и скрип лестницы еще долго звучали по всему дому. Неужели вещи собирать? Или на кровати поплакать? Илочка. Запоздала позвала я, негодующе глянула на Мстислава и не выдержала. — Вот как ты за доброту платишь? Рубашку я тебе вниз спущу, и вещи твои тоже. Сапоги, смотри, уже надел? Хорошо. Как соберешься, прошу, оставь нас в покое. Если нужны деньги, постучись к купцам и попроси суду. На этом... — Погоди, — попросил он, хватая меня за руку. — Я еще не совсем окреп. Я... Он оттянул покрывало и продемонстрировал проступающие пятна крови на повязке. «И ты молчишь!» Изумлению моему не было предела. «Ох уж эти мужчины! Понять бы, что у них в голове творится, хоть немножечко! Как было бы проще!» «Иди в кровать, я приду, разбинтую и гляну!» Заодно провела рукой по его щеке и поняла, что у него температура, но небольшая, под 37. «А это зачем?» Он вдруг замер. «Жара нет», — оправдалась я. «И это все?» — указал он взглядом мне на руку. «Извини, до лба не дотянулась!» Пожала плечами и тоже встала, намереваясь заглянуть к Лоше. «То есть твоя доброта совершенно бескорыстна, и ты меня не соблазняешь?» От такой наглости у меня язык отнялся. Я посмотрела на его серьезную мину, и мне вдруг показалось, будто он вовсе не говорил ничего подобного. «Нет, глупости!» — фыркнула, а он губы поджал. «Неужели, правда, ляпнул подобное?» Поэтому на всякий случай решила внести ясность. «Не знаю, почудилось мне или нет, но я точно и абсолютно никого не соблазняю и вообще не нуждаюсь в мужчинах, у меня и без них проблем предостаточно». Мстислав сощурился, окончательно встал с лавки, стиснув зубы и ничего не ответил. «Я, не дожидаясь, вышла первая, потому что на лестнице нам будет не разминуться настолько узкая». Как назло, света наверху было маловато. «Хочу лишь сказать», — бросил он мне вдогонку, — «что в доме вашем неладно». Силы кончаются быстрее обычного, поэтому я и подумал про ведьму, но, может, статься и так, что к вам забрели силы пострашнее и коварнее. Ведь здесь нет домового, и это чувствуется. Я обернулась и пошла назад в комнату. Вошла, и чуть нос к носу не столкнулась с бледным, как мел, мужиком. Здесь точно кто-то есть. Сидит в углу и ждет, когда мы уснем. «Глупости!» Выдохнула я, прогоняя прочь страх и хандру. Если начну верить в эти бредни, буду пугаться любого шороха и точно расклеюсь. Но если знаешь, как можно прогнать эту нечисть, я слушаю. Посторонилась и хотела пропустить его вперед. Но он расценил мой жест иначе. Приобнял за плечо и принял за опору. Ну что ж, ладно. Раз уж сама в дом привела, дотерплю да до его полного выздоровления. Идем, ляжешь. «Но в следующий раз дождись, пока я поднимусь наверх». Он будто меня не услышал, глаза прикрыл и тихонько зашептал, будто сквозь боли стиснутые зубы. Календула надо огнем сжечь, запарить в воде и по углам веником побрызгать. Но еще лучше поставить там пучки душистых трав. Нечисть не любит сильные запахи. И блюдце с молоком до да хлеба кусочек на столе оставлять. Вдруг домовой объявится. Он сам порядок и наведет. «Ага, ты еще скажи пойти его искать в местные леса!» «Это тоже можно!» — поумничал Мастислав. «На долю секунды мне показалось, будто он здоров и только придуривается. Настолько звонко и довольно прозвучал его голос. Но вот Слава опять застонал, чем вызвал во мне угрызения совести и некоторые сомнения. Может, и впрямь больно. Кровь-то есть на перевязи, а значит, рана открылась. Эх, в этот раз был Ивана уже не позвать!» Да и лоша, слышно, у себя в комнате сидит и всхлипывает. Я воздела глаза и помолилась лишь об одном — терпении, чтобы пережить этот день. Об остальном даже не заикалась, боясь разгневать.